Глава 32. Ночью, хоть меня и отпустили где-то в полночь, я не спала. Постоянно думала об одном сумасбродном и самоуверенном типе, который пропадает неизвестно где. Строила самые безумные теории, почему его еще нет, одна другой ужасней. Но в самом деле его могли поймать, и он активировал артефакт, находясь в эпицентре. Он мог не успеть убежать. Его могло камнями привалить в конце концов. Ой, мамочки. Там же целое землетрясение было. Наверняка скалы какие-нибудь обрушились. оползни, с что там ещё в горах может быть? В общем, я с ума сходила от переживаний. Бегала из одного угла комнаты в другой, даже не сделав попытки лечь спать. Пыталась переключиться, подумать о том, что я узнала за сегодня, но отвлекала это плохо. В конце концов ничего нового я по сути не узнала. Кроме истории моего попадания под колеса дилижанса. правда, думать об этом совсем не хотелось. С одной стороны, жаль, что Вима Финар ушла в горы, вряд ли её теперь удастся допросить. Но с другой стороны, а нужно ли мне это? Зачем мне что-то узнавать о той девчонке, которая раньше обитала в этом теле? Её больше нет, а она не я. В общем, не стоит оно того ворошить это грязное бельё. Что же касается информации то ничего нового мы по сути не узнали. Кроме интереса к моей персоне, все было так же, как и в тот раз. Низшему мы звену исполнителей говорилось про благие цели, избавление от мглы ее тварей, а верхушка просто хотела силой власти. Конечной целью был именно захват власти в трех соседних королевствах, не только здесь у нас. Даже роли уже были распределены: кто король, кто советник, кто министр. Мы им, конечно, слегка порушили планы, когда в столице взяли часть заговорщиков, но никого действительно важного там не было. Жаль только, что если Алику удалось убить артефактора, то имен самой верхушки мы можем так и не узнать. Исполнители и среднее звено их естественно не знали. Те, кого удалось поймать из главарей, не спешили сдавать подельников. А с полным ментальным сканированием, с выворачиванием памяти наизнанку были проблемы. Как раз те самые блоки, которые казались мне в эмпатическом диапазоне неправильными, шершавыми, не позволяли его провести, а не только эмоции считать. При попытке глубинного сканирования они просто стирали память и превращали человека в овощ. Такая вот мера предосторожности. Впрочем, это не сами преступники нам рассказали. Это мы опытным путем выяснили. Хорошо хоть Тену в этом не задействовали. Хотя такая мысль была, но в итоге решили взять человека поопытнее. Тут-то все и поняли, что низовому звену организации сделали блоки смерти, можно сказать. Решили проверить эту теорию на втором субъекте, и она подтвердилась. Два источника информации было, конечно, жаль, но зато весть об их незавидном положении отлично развязала языки остальным. Причем я так и не поняла до конца, по какому принципу ставили эти блоки. Потому что у той же лже Эсси его не было, хотя она немного, немало даже помогала готовить руны кровавого ментального ритуала. Да и вообще была довольно важной частью их плана. И в итоге сорвалась первая. Наверное, она сама девушка непростая. Может, родственница кого-то из главных или еще что-то в этом духе. А вот рядовые члены группировки их использовали в темную. Как, например, тех же боевиков Ельбы, кое-ктот оказался довольно много. Причем не среди студентов даже, а среди персонала академии, тех, кто приехал в родительские дни. Приехавший это был молодняк, а тут работали те, кто выпустился 10, 15 и даже 20 лет назад. Ну, то есть как выпустился. Оттуда же так просто не уйти. Они получили задание устроиться работать в академию, причем не только в подгорную. Они и устроились. Значительная часть даже не знала ничего о группировке. Просто они в какой-то момент должны были выполнить приказ. Какой? Они не знали. Просто ждали, когда им скажут. Кстати, большая часть так никакого приказа не получила. В итоге все слишком быстро закрутилось, чтобы их рационально использовать. Их отпустили. Арестовывать и даже задерживать их было банально не за что. В преступной группе они не состояли, законов не нарушали. На мой взгляд, со всем этим культом Ельбы надо бы разобраться сектант с боевым крылом какие-то. Но и тут все было непросто, потому что боевиков поставляли только загадочные лагеря подготовки боевых магов, что логично. А вот знали ли все остальные, например, персонал приютов, школ, лекарин и храмов, что происходит? Это непонятно. Теперь-то и эту ниточку будут раскручивать. Раньше этого не делали, потому что считали боевиков лишь случайными участниками группы. Ну, то есть думали, что это не вся структура лагерей подготовки замешана, а конкретные люди. Сейчас-то мы точно знаем, что это не так. Как минимум, 4 из 6 руководителей лагерей в этом точно участвовали. Насчет двух остальных неизвестно. Людей оттуда мы не встречали. Но это не показатель, потому что они внедрялись в разные организации, в том числе и правительственные. Вот когда всех выловим, тогда и узнаем. Но опять же, большинство из них нечего предъявить. Они именно как активные члены преступной группы в ней не участвовали. Одна из допрошенных сотрудниц вовсе сказала, что замечала разные подозрительные вещи в поведении студентов и сообщила куда надо. Правда, ее куда надо оказалось очень странным. Она сообщила ни ректору, ни жандарму, ни в службу магической безопасности и даже не королевским дознавателям, а своему начальнику лагеря подготовки, из которого выпустилась уже 8 лет назад. И давно жила своей жизнью. Она тоже получила аналогичный приказ, точнее, сообщение, что будет приказ, и подумала, что это все может быть как-то связано. Вот и сообщила. Тут она не ошиблась, это было связано, просто не так, как она думала. В общем, логика у этих ребят немного, как бы это помягче выразиться, вывернутая у них логика, как у людей с полностью промытыми мозгами. Когда эта девушка узнала всю подоплеку, она была в шоке в самом настоящем шоковом состоянии. У нее буквально началась истерика. Она не понимала, что происходит и как с ней, с ними, со всеми могли так поступить. Это мне Тена рассказала. Она с ней разговаривала. Впрочем, я не обольщалась. Как только шок пройдет, она вспомнит, кому всем обязана и для себя их оправдает. Даже наверняка придумает логичную теорию Почему мы обманываем и покрываем грязью этих святых людей? В итоге, так пометавшись по комнате почти до утра, обдумав все, что только можно было обдумать, чтобы отвлечься, я решила сходить к Алику. Но вдруг он пришел и устав, решил ко мне не ходить, а завалиться спать. Или ему вообще нужна помощь? Он же и не скажет, будет мужественно всех убеждать, что ему ничего не нужно, а копье в спине. Это для украшения, и вообще не повод обращаться к целителю. Ходят ведь вечно без магии от перенапряжения. Сказано сделано. Я обратно переоделась в уличную одежду, не в домашней же тут по этажам бегать, и пошла в разведку. Доступ к комнате Зейра у меня был, так что я, так никого не встретив, чего, честно говоря, опасалась, повернула ключ и вошла в тёмные апартаменты. Чудо не случилось. Алик не пришёл. Надеюсь, еще не пришел, но придет в самое ближайшее время. Повсюду были раскиданы вещи, которые он даже не пытался положить на место. Собираться приходилось быстро. Я тогда кое-что убрала, когда он убежал, но была настолько расстроена, что даже не поняла, какой тут на самом деле бардак. К тому же, я так убралась, что лучше бы и не убиралась. Вот ботинки на кровати, что делают? ведь я даже помню, что почему-то положила их именно сюда. Я, а не Аниалек, когда собирался. Так что следующий час я наводила порядок, а потом решила подремать пару часов. Всё равно первые занятия были по математике, а их, несмотря на все события, не отменили. И правильно. Нечего студентам без дела по территории шарахаться. Оглядевшись, я осталась довольно проделанной работой. Легла на кровать Зейра и просто закрыла глаза. А потом мне приснилось, что кто-то находится у двери, шабуршит в замке пытается его открыть. В холодном поту я резко села на постели, но нет, мне это не показалось. В двери действительно кто-то ковырялся, пытаясь её открыть. Интересно, в этом мире есть аналог слова дежавю. Я его не знаю, но должно быть, наверное. Я сидела и раздумывала, что дальше делать. Но в итоге, приняв идею оставаться на кровати как бесперспективную, я встала и прокралась к двери. Но, честное слово, Если ничего не предпринимать, то взломавший дверь ведь не сделает вид, что меня здесь нет, верно? Он войдет, увидит меня и атакует. или еще что-то в этом роде. Значит, нужно занять стратегически выигрышную позицию, а она у двери. Один раз эффект неожиданности сработал. Может, и во второй раз сработает. Надократься до выхода из апартаментов, я не успела. Дверь распахнулась и Алик. Он стоял, покачиваясь в проходе, Весь грязный, оборванный, лицо землисто-серое, хотя, может, это от пыли. Видок у него был, конечно. Тут он в замок попасть ключом не мог. Надо? Ты что тут делаешь? Тебя жду. Так, заходи. Я хотела, конечно, броситься ему на шею, но искренне побоялась, что он просто упадёт. Поэтому сначала аккуратно обняла, а потом взяла его за руку и отвела в комнату. Мне надо в душ. Я весь в грязи. Ты сможешь сам? Честно говоря, я в этом сомневалась, но он кивнул. Я тебе помогу раздеться. Он попытался иронично усмехнуться, но у него плохо получилось. Ты лучше какой-нибудь еды закажи. Я со вчерашнего дня ничего не ел, а сил потратил очень много, как магических, так и физических. Он протянул мне свой переговорный артефакт. У меня не было права ничего заказывать, так что если бы я со своего в кафе написала, меня бы проигнорировали. Но начальник службы безопасности они игнорировать не будут, даже очень ранним утром. Ведь сейчас без нескольких минут пять. Кстати, я думала, что у них коммутограф только стационарный. Но недавно выяснилось, что у хозяйки кафетерия есть личное устройство. Но дает координаты она не всем. А вот из столовой так еду заказать нельзя. Они могут принести только в пределах учебного корпуса и только то, что сегодня уже приготовлено. Ни для кого специально они не готовят. Будь ты хоть ректором. Может, ещё кому-то написать? Я потом с Марчем сам свяжусь. Кстати, он здесь. Кто? Марч, ответила я, стягивая с него пропылённую и порванную в нескольких местах куртку. Вчера вечером прибыл. Мне много тебе надо рассказать. Мы тут тоже без дела не сидели. Это потом. Я тоже должен отчитаться. Но сначала еда. Тебе нужен целитель? Нет, я не ранен. Просто очень сильно устал, и давно не ел, ответил он, сбрасывая остатки верхней одежды. Всё, я в душ. Алик не пробыл там долго, вышел через каких-то десять минут, заметно посвежевшим. Правда, я несколько раз подходила к двери, спрашивала, всё ли с ним в порядке. Даже заглянуть один раз пришлось, когда он долго не отвечал. Тебе лучше? Немного. Хоть напиться смог нормально. А то от родника аж четыре часа тащился. Я про себя поморщилась. Уже сколько тут живу, а всё никак не привыкну пить из-под крана некипячённую воду. Её тут пропускают на входе водопровод через специальные очищающие артефакты, конечно, но мне почему-то не слишком верится в эффективность данного метода. Тем более, что вода сильно отдаёт металлом от проржавевших труб. Так что пить и не умереть при этом можно, конечно, но ничего приятного. Но волновало это только меня. Все остальные привыкли пить именно такую воду и ни о чем не беспокоились. Что касается всяких родников, то я к ним вообще отношусь с изрядной долей недоверия. Мало ли, что там плавает. Это, конечно, не настолько промышленный мир, как тот, но все равно трубы дымят постоянно. Да и от всяких бактерий никто не застрахован. Впрочем, я все время забываю, что здесь маги воду могут очистить. Да и просто призвать тоже. То, что Алик этого не сделал, говорит лишь о том, что он чертовски устал. Хотя, может, и не только об этом. А где твой рюкзак? спросила я, ведь фляжка должна быть в нём. Алик наспех оделся в мягкие домашние брюки и халат, сел в кресло и даже без просьб с моей стороны начал рассказывать о своих приключениях. Он действительно очень устал и видно, как перенервничал. Иначе не стал бы вываливать всё на меня. Тут же любят секретность всякую непонятную развести. В середине его монолога нам принесли еду, и разговор пришлось прервать, потому что Зейр, кажется, обо всём забыл, пока не насытился. Даже не пытался есть как-то помедленнее, аристократичнее, а просто заглатывал еду. Так что два больших куска мяса, целая тарелка гарнира из местной крупы и большое блюдо с пареными овощами, абсолютно безвкусная, но довольно популярная здесь еда. Исчезли практически мгновенно. Себе я заказала кофе и только одно пирожное, зато самое любимое. Надо же себя порадовать после всех переживаний. А Алику в дополнение ко всей его еде ещё и целую сладкую тарелку. Ему сейчас нужен сахар для мозговой деятельности. Тебе надо поспать, посмотрела я на него, когда он в очередной раз за сегодня зевнул. Это даже несмотря на то, что выпил чашку крепчайшего кофе. Надо сказать, что местный народ кофе бодрит так, как у нас самые забористые энергетики. Не привыкли тут ещё к этому напитку. Он появился относительно недавно. Даже для моего нынешнего тела это был совсем не тот около нулевой эффект, к которому я привыкла там. Так что тут спать после кофе это было немыслимо. Тем не менее, у Алика слепались глаза. Я должен доложить. Я сама напишу марчу, а ты отдыхай. Для того, чтобы всё рассказать чётко и обстоятельно, тебе нужно хотя бы часа три сна. Ему пришлось подчиниться. Хотя он и порывался всё же сначала позвонить, но ничего срочного в докладе Зейра всё равно же не было. Будить Марча в половине шестого, наверное, было не совсем целесообразно, так что ему пришлось со мной согласиться и лечь спать. Правда, он согласился только после того, как я согласилась лечь рядом с ним. Понятное дело, что только спать, ничего больше не в таком состоянии. Мы в общей сложности проспали часа четыре, но потом пришлось идти сдаваться Марчу, потому что тот уже бил в нетерпении копытом, так хотел узнать подробности. Я ведь ему написала, что Олег вернулся, но очень устал и ему надо поспать. Вот и дали нам на это время, но совсем чуть-чуть. На том свете отдохнём, ага. Зэра, я привела в ректорский кабинет для собраний, где сейчас заседали все Как королевские дознаватели, так и служба магической безопасности. Довести-то я его довела, но меня попросили уйти. Вероятно, не хотели, чтобы я знала подробности про артефакт. Алик мне вчера много всего рассказал, но не про работу этого бойного предмета. Я даже не уверена, что он сам много о нём знал. Делать мне было нечего, так что я отправилась на учёбу, где встретила Тену. Всю какую-то поникшую. Я к ней всё занятие присматривалась, но так и не поняла, в чём причина. Вроде бы, когда вечером она сканировала подозреваемых, никто из них не умер и в овощ не превратился. Её не допускали к сложным случаям, и правильно. Да, приятного в самом сканировании, даже поверхностном тоже мало. Но она менталист, так что не должна особенно на эту тему переживать. Знаешь, ответила мне она, когда мы уже пошли на обед. Я только сегодня ночью осознала, что Эсси, ну, той настоящей Эсси больше нет. Мы ведь дружили по-настоящему. Пусть и недолго, но всё равно я с ней ближе всех вас общалась. Она очень хорошая была ведь. Да уж. Растерялась немного я. Всегда сложно в таких случаях подобрать слова. Мне очень жаль. Я понимаю, что это всё странно звучит, но у неё ведь мама болела. Две младшие сестры без особенностей к магии. Не то чтобы на неё была одна надежда у семьи, вряд ли ей когда-нибудь пришлось бы работать по профилю. Они совсем не бедствовали, но быть магом, закончить академию это престижно, особенно в их городке. Её бы уважали, отбой от женихов не было бы. Таена криво усмехнулась. Она ведь умная девочка была. Хоть и пошла на самую сложную специальность. Потому что хотела одного парня за пояс заткнуть. Да, глупая причина. Но она бы своего добилась. Подруга говорила и говорила, ей это было необходимо, а я её и не прерывала. Всё же я их сессию знала не очень хорошо. Больше общалась с Хиной, а с Таней я начала сближаться уже здесь. Как я могла не понять, что это не она? взволнованно спросила девушка. Её неожиданный вопрос вывел меня из полутрансового состояния. Нет, я её, конечно, слушала, но всё же наполовину витала в своих мыслях. Мы мало с ней общались в последнее время. И всё же, как? Она же стала совсем другой, холодной, надменной. Это я во всём виновата. Тена, послушай, ты ничего не могла сделать. К моменту отъезда из столицы Эся была уже мертва. Даже если бы ты что-то заметила, Я бы с ней больше общалась, но я так увлеклась учёбой, что я ведь чувствовала, что с ней что-то не так. Старалась не обращать внимания на её холодность, даже думала, что, может, я её чем-то обидела, а надо было обратить. Знаешь, как у нас говорят: "Задним умом мы все крепки". Это означает, что если бы мы знали заранее, то, конечно бы, обо всём догадались, обратили внимание и что-то сделали. Вот только мы не знали. Не кори себя. Интересная поговорка. Очень верная, задумчиво откликнулась девушка, потом подняла на меня внимательный взгляд. А у вас это где? В твоём прежнем мире?